Позволим себе, между прочим, задать всего один вопрос. Каким образом, из малоземельной рыбачей деревушки, которая основала в море неподалеку от берега, прямо на порошем камышом островке, малочисленное, но да и дело страдавшее от голода и болезней племя? За какие-нибудь 100 или 150 лет до прибытия испанцев? Могла возникнуть громадная индейская столица с гигантскими пирамидами и храмами и колоссальными монументами. Первое шестое. Параллелизм событий. Не меньше интерес представляет и другой вопрос. Действительно ли в Мексике существовало нечто подобное библейскому ковчегу Завета? Записи Дурана и других хронистов рисуют перед нами картины, исполненные важного этноисторического значения. Остановки на пути странствий подвергнуты основательному археологическому исследованию. Но как же нам быть с этим богом или его эманацией в адстекской походной упаковке? Богом исходное место пребывания, которого первоначально находилось на горе, Богом, который постоянно общался с ацтеками, указывал им верный путь, и который теперь находился в ковчеге, к коему смели приблизиться лишь избранные, чьи помощники на отдыхе первым делом охраняли его». Не вправе ли мы задать вопрос о диффузии, то есть проникновении идей из Старого Света? Вне всякого сомнения необходимо самое детальное изучение аспектов этого вопроса. А пока что здесь имеет место неустойчивое равновесие. Первое шестое. Первое. Дуран и Сахагун — Сторонники проникновения идей? Дуран сам признается, что он глубоко удивлен параллелизмом происходящего. Если предположить, что все то, что рассказывали ему индейцы, он перерабатывал и интерпретировал в соответствии со своим христианским мировоззрением, возникает вопрос о мотивах, которыми он при этом руководствовался. В отличие от фра Бартоломе де Лас-Касаса на Юкатане, Дуран и Сахагун вовсе не были духовными лицами ордена, которые с дрожью негодования представали перед индейцами, стремясь прекратить их жестокое истребление. Так почему же ветхозаветные мысли и представления все же проникли в языческие тексты? Нет никаких исторических свидетельств того, что оба они прибегали к аргументации религиозной системы, сопоставимой в самых глубинных своих установках с верованиями туземцев для защиты индейцев. Сахагун так и не дожил до публикации своих работ, поскольку испанское правительство опасалось, что результатами их выхода в свет может стать то, что индейцы вспомнят о лучших, золотых временах своего недавнего прошлого, в различных трудах по истории прошлого Америки со всей определенностью подчеркивается, что свидетельство Сахагуна опирается на наиболее авторитетные источники и никоим образом не могут считаться искаженными или ретушированными. Свидетельство Дурана восходит к кругу так называемой хроники Икс. Под этим названием обычно имеется в виду утраченный оригинал хроники ацтеков, содержание которой история империи ацтеков в том виде, в каком она представлялась с колокольни Теначтитлана. В своем труде Дуран ссылается на этот оригинал не менее 80 раз. Хотя старомексиканские рукописи и пиктограммы, в том числе и кодекс Батурини, созданы уже после вторжения испанцев,